Малый Знаменский переулок, дом 11, новый русский начало прошлого века. Здание перестроено из более старого, в 1913 году, архитекторы Измиров и братья Веснины. Дом построен для текстильного фабриканта Арафелова, человека с большими деньгами и связями, подобно нынешним его последователям, не скрывавшего размеров своего благостояния. Он счел себя ничем не хуже князей Голицыных и повелел пристроить свой герб на фронтоне дома. Оставшуюся землю Боготий использовал для строительства помещений текстильной фабрики. При доме Арафиловых был сад, а в саду фонтан, превратившийся в местную достопримечательность. Об истории появления фонтана рассказал один из потомков бывшего владельца Величко. С детства мне приходилось слышать о своих родственниках, о Рафеловых, и связанных с ними дореволюционных семейных преданиях. Уже выросло четыре поколения людей, предки которых породнили с этой семьей. Но историю о ссоре двух домовладельцев передавали из рода в род. Я стал архитектором-реставратором, кандидатом наук, но началось все именно с истории о Рафеловской причуды. Москвичи всегда отличались особой любовью к садам, которые в городе было великое множество. Это увлечение вновь захватило город в самом начале 20 века, когда при многих особняках в Москве появились миниатюрные сады, порой занимавшие площадь менее 6-8 соток. Оригинальность отличался небольшой сад текстильных фабрикантов из Баку, армян Арафеловых. Арафелянов особняк и текстильный фабрик, которых стояли на углу Знаменки и Малого Знаменского переулка, дом 11, дробь 11. История появления надписи не лишена курьезности. В 1910 году почетный гражданин Москвы Георгий Иванович Георг Ованесович Арафелов захотел расширить свой крохотный садик, который на своих планах возвышенно именовал садом, предложив своему соседу Владельцу участка по Знаменке, князю Галицину и его родственнику Боскакову выкупить у них большой кусок земли. Князь не только отказался уступить, но чтобы досадить Арафелову, выстроил два огромных доходных дома, заслонивших соседский сад от солнца и портивших его, так как они были обращены к нему невозрачной противопожарной стороны. Процветать саду мешал постоянный сквозняк, образовавшийся между уличным и дворовым корпусами домов Галицина-Боскакова. Ерофелов ответил Галицун тем, что построил на границе зачастного участка садовый павильон. Тарец павильона, архитектор Аршак Измирян, тоже выходец из семьи Бакинских нефтепромышленников и родственник Ерофеловых, оформил в неоампирном стиле, строгими дорическими колоннами с фризом над ними и маскороном с изображением сурового, пышноволосого бородатого мужчины, видимо, личного божества Ахилло или Голова божества была увита пшеничными колосьями и осокой, ибо вода дарит плодородие и жизнь. Изо рта в фонтанную чашу стекала струя воды. Надпись «Архитектура» на латыни, на фризе, видимо, по замыслу Арафиэлова, должна была показать Голицыну, где живут настоящие архитектуры и вкусы, где они отсутствуют. Поэтому, наверное, не случайно. Маскарон фонтаном отминает знаменитый Бо-Ка-де-Ла-Верита, уста истины в Риме, говорящий правду всякому, кто вложит в них руку. Фонтан был уничтожен полтора десятилетия назад. Фонтан не был сломан во время перестройки усадьбы Рафилова в 1913 году, пережил почти все тяжелые столетия. Многие москвичи помнят его высохшую и потрескавшуюся чашу. Выщербленный маскарон. Павильон с пристенным фонтаном оставался на своем месте до осени 2000 года, когда был варварски сломан, чтобы уступить место уродливому железному гаражу. Это и был конец архитектуры в прямом смысле этого слова.